Глава двадцать пятая. Лиза. Карапузы расползались по кровати в спальне матери Артура. Весело гулили, а я пыталась уследить за ними и одновременно искала в рюзаке чистые детские вещи. Мама Артура орудовала на кухне. Уже стерилизовались две бутылочки, которые мы нашли в самом начале приключения, и разводилась в глубоких тарелках детская каша. «Зара, дорогая, через полчаса все будет. Манеж, две кроватки» и даже стульчики для кормления. Заливался соловьем прораб в дверях кухни. Но с одним условием. Я все оплачу. Вернувшийся из поездки в детский магазин зверев, выгрузил на стол пачку памперсов и детское питание и сверкнул недовольным взглядом. э нет, деньги меня не интересуют, — хитро заулыбался прораб. — А что тебя интересует? за угрожающе сдвинула брови ты согласишься поужинать со мной в ресторане у моря выберем самый лучший поужинать да у меня полный дом грудных детей а шот какой может быть ужин ну не хочешь как хочешь подбочинившись у двери насупился он у меня между прочим для такого случая и пиджак имеется с каких это пор тебя деньги не интересуют удивила зара с тех самых пор как я увидел тебя на этой кухне. — Ах ты, старый бездельник! оно живо вези мне все, что обещал, иначе я сейчас поколочу тебя скалкой. — За тобой свидание, Зара! — фыркнул прораб и вышел во двор. Нашелся поклонник. Заходя ко мне в спальню, закатил глаза Артур. Уже неделю матери проходу не дает. Вытряхнул содержимое рюкзачка на кровать, я подняла на него глаза и беспомощно всплеснула руками. «Детских вещей нет. Не могу понять, как твоя сестра бросила нам детей без вещей. Это так безответственно». «Я приобрел несколько комплектов детских вещей, но мама говорит, что их сначала надо постирать и погладить». «Можно просто погладить с горячим паром. Малышей надо немедленно переодеть». «Я сейчас предложу ей такой вариант». Дверь распахнулась, и в спальню заглянула Анютка. «Мам, пап, вот вы где!» Обрадовалась наша дочь. «Аня, я же просила быть дома!» Занервничала я. «Зачем ты пришла? Мы можем навлечь на папу беду!» Дочка подхватила, пытающуюся подползти к кровати пухленького мальчика и обиженно фыркнула «Мам, вот ты как маленькая! Неужели ты думаешь, я бы пришла сюда, если бы дедушка был дома?» «И где дедушка?» Приподнял артур Его жена Рузанна в обед закатила скандал, что он с ней никуда не ходит и дедушка повез ее на цветочную ярмарку за товаром в соседний город они вернутся только завтра вечером у них там будет этот как его уикенд. а как же его ночные дежурства недоверчиво поинтересовалась я на дежурстве остался дядя гван а дядя тигран привел в дом какую-то тетю и заперся с ней в спальне мам она так кричала я думаю у дяди тиграна в комнате Есть какой-то специальный аппарат для пыток. Не знаю, чем он ее там пытал, но кричала она жутко. Вот мы с Юмичу и ушли к вам. Я, конечно, собираюсь в будущем стать следователем, и у меня очень устойчивая нервная система. Но служить весь вечер стоны, несчастной, мне не хотелось. Артур улыбнулся и погладил ее по взлохмаченной головке. — Хорошо, что ты пришла. «Твой дедушка, сам того не ведая, дал нам шанс побыть вместе». Довольная тем, что отец я похвалил, Анютка с интересом посмотрел на малышей. «Я так и знала, что тут требуется помощь. Два карапуза — это сильно. Где их родители?» «Поверь, если бы мы знали, где их родители, мы бы с ними не возились», — вздохнула я. А Анютку новость о внезапно свалившейся с неба в близнецах жутко взбудоражила. Забравшись на большую кровать, она с удовольствием играла с ними. Почувствовав невероятное облегчение того, что детей можно ненадолго оставить, я брала рюкзак в коляску. — Лис! Артур привлек меня к себе спиной и осторожно коснулся губами моей шеи. — Прости, что я тебя в это втянул Я привнула к нему и усмехнулась. — По сравнению с печатью в паспорте, это мелочи. Останьте сани у нас сегодня, пожалуйста. — А так можно? Глазки наши дочки вспыхнули радостью. А где мы будем спать? Давайте в новой мансарде. Там так красиво. Продолжая прижимать меня к себе, Артур покачал головой. Там нет кроватей. Как мы будем спать? А мы что-нибудь придумаем. Там то классно, папа. У нас будет уикенд. Уикенд с боссом. Почему с боссом? рассмеялась я. Ну, папа ведь твой босс. Мы с Артуром переглянулись. — Есть такое, — согласно кивнула я. — Ну вот, значит, у нас будет настоящий уикенд с боссом. — Ладно, что-нибудь придумаем, — пообещал Артур. — Куда кроватки ставить? — загромыхал в коридоре прораб. — Сюда заноси, сейчас будем собирать. Артур нехотя выпустил меня из своих объятий и торопился к двери. Я смотрела, как они с прорабом суетятся как охотят и гулят близнецы под руководством Анютки. И в сердце разливалось настоящее тепло. Мысль о том, что мы с Артуром теперь муж и жена, внезапно вспыхнула огнем. Наконец-то мы стали настоящей семьей. Идея переночевать втроем на мансарде мне очень понравилась. Мы бы могли втроем смотреть на звезды, болтать и мечтать. «Лиза, я ошпарила новые вещи с помощью утюга», — Меликлов в дверях сообщила Зара. Ванна тоже готова. Давай попробуем их помыть и переодеть. Я помогу! Глаза Анютки загорелись восторгом. Она еще ни разу не сталкивалась с малышами так близко, и было на седьмом небе отчасти. Смотри, как наша дочка возится с малышами. Кажется, ей нужен братик. Проходя мимо меня, игриво шепнул Артур. Не буди во мне ведьму! Вспыхнула я, и он рассмеялся. Мы провозили с детьми до позднего вечера. Купали, кормили, переодевали и укачивали. Их беглянка-мать так и не появилась на горизонте. Ужнали на кухне, уже после того, как малыши заснули. — Будет тебе ужин, Ашот, — лукаво сообщила Зара рабу Садись с нами. — Я в ресторан хотел, — объелся тот. — Поздно уже в ресторан идти. Давай лучше на следующей неделе это обсудим. Ашот расстроенно нахмурил брови. Но котлеты с картофельным пюре и салатом из свежих овощей так ароматно пахли, что он сдался. После ужина мы втроем затащили на бывший чердак матрасы, подушки и теплые пледы. Зара долго уговаривала Анютку остаться спать внизу, а потом сдалась и дала ей фонарик на батарейках. «Упрямая, вся в тебя!» Уже у выхода философский подметил прораб и протянул Юмичу печенье для собак. «А откуда у вас собачье печенье?» – удивилась Анютка. — На сдачу, в магазине дали, — весело пояснил тот. — Зара, я тебя все же приглашаю в ресторан. — Как только детей раздам родителям, так и пойдем в ресторан, — уговорил. Сурово взглянул на него она. Возвращаться в дом следователь Романова, даже зная, что его там нет, нам с Аней очень не хотелось, поэтому мы остались. Для сна Зара выдала мне красивый шелковый халат, а Анютке подошла футболка Артура. Она была ей до самых пяток, и наша дочка в ней все время путалась, что вызывало у нее веселый смех. Наконец, суета стихла. Мы с Артуром и Аней поднялись на второй этаж. Упорный Юмичук карабкался за нами следом, и пришлось взять его на руки. «Внимание, внимание! Наш короткий уикенд начинается!» Ключи фонарик объявила наша дочка. «Кто знает страшные истории?» расстилая плед, лукаво поинтересовался Артур. «Я знаю, я!» – спустив собаку на пол, дочка запрыгала от радости. «Я вам их столько расскажу! Все основаны на реальных событиях. Я смотрю криминальную хронику по вечерам». «Лиза, а ты не пробовала нашу Анечку увлечь вышиванием или живописью?» – помышлся Артур. «Пап, не начинай! Я пробовала вышивать, только все пальцы исколола». — Да и скучно это, у меня терпения не хватает. — Ты такая смешная, в папиной футболки, — золобалась я. — Что ж, давай начинай свои страшилки. Вздохнув, Артур пропустил ее на застиленные пледоматрасы. Мы долго сидели на матрасах под большим пушистым пледом. Анютка устроилась между нами, положила голову на колени и считала падающие звезды. В конце августа небо над морем было потрясающим. Звезды! Огромные, сочные, мерцали в черном небе, окутывая орелом романтики. Где-то далеке едва слышно шумел морской прибой. А я была бесконечно счастлива от того, что мы втроем сидели, прижавшись друг к другу под одним теплым пледом, и болтали ни о чем. Потом Анютка заснула, и Артур отнес ее в спальню на первом этаже. Ее верный товарищ Юмичу улегся рядом с ней, чтобы охранять ее безмятежный сон. Артур вернулся наверх с термосом и двумя кружками. — Я принес нам горячий чай. Будешь? Не дожидаясь ответа, он устроился рядом со мной и открыл термос. — Конечно, буду! — улыбнулась я. Артур разлил чай в кружки и привлек меня к себе. Мы сидели в темноте под пледом, пили чай и смотрели на далекие звезды. Молчали, но от этого молчания было так хорошо. — Артур! — тихо шепнула я. — Скажи, а куда ты дел обручальные кольца? который показывал мне утром. Он прилег меня к себе. В машине лежат, а что? Я хочу, чтобы ты надел мне на палец обручальное кольцо. Прямо сейчас, без церемонии, удивился Зверев. Я хочу быть твоей без всяких условностей. Его губ коснулась улыбка. Тогда подожди здесь, я схожу за ними. Не задерживайся, я буду скучать. Артур поцеловал меня в губы и выбрался из-под пледа. Я смотрела на звезды и слышала, как внизу хлопает дверца его машины. Перед глазами всплывали воспоминания о том, как мы проводили здесь время десять лет назад. Я и подумать не могла, что вернусь сюда еще раз. На лестнице послышались шаги Артура. Я вернулся. Забираясь ко мне под плед, шепнул он, раскрыл ладонь, и я увидел два обручальных кольца. В горе и в радости. Муж, испытывающий, заглянул мне в глаза. Да, именно так. Кивнула я и осторожно взяла из его ладони кольцо, которое было больше размером. — Ты первый. — Хорошо. Артур выдохнул и медленно надел мне на безымянный палец правой руке обручальное кольцо. Затаив дыхание, я взяла его руку и осторожно надела второе кольцо ему на палец. — Пока смерть не разлучит нас, — шепнула ему. Пальцы наших рук переплелись, и Артур нежно коснулся губами моих губ. — Пока смерть. «Не разлучит нас!» — шепнул он в ответ. Где-то далеко, наверху, в черном небе падали августовские звезды. Через два квартала на пляже едва уловимо шумело море. Внизу разрывались цикады, а наши губы снова и снова сливались в горячих поцелуях.